Глава 19. Огромные флоты повстанцев встретились в межзвездной пустоте рядом с чудовищной вихревой галактикой. В пустоте, от которой было рукой подать до Прайм-Орда и сердца Империи. Здесь собрались тысячи кораблей. Загенозы, колгаты, хонза, бхоры, другие существа, представляющие культуры, миры и даже созвездия, о которых Стэн никогда не слышал. Флоты целых звездных скоплений присоединились к мятежникам. Несколько эскадрилей императорского флота дезертировали и примкнули к Стену. Отдельные корабли, а в некоторых случаях даже одинокие существа нашли путь к мятежникам. Иногда Стену хотелось понять, что ими движет: золото, боги, слава. Может быть, страстное желание покончить с несправедливостью, ненависть к тирании, чтобы восстание созрело, Потребовались долгие столетия, но теперь, когда тиран сбросил маску, оно стало неизбежным. Огоньки на главном экране победы обозначали не отдельные корабли, а целые флоты. Однако даже сейчас на открытое восстание решилась лишь десятая часть Империи. Стен надеялся, что этого кажется достаточно. Он отдал приказы. Флот повстанцев двинется к сердцу Империи, имитируя атаку на Прайм. «Конечно, прежде чем они успеют напасть на столицу Империи, корабли противника атакуют их». «Это будет, — молился Стен, решающая битва». На самом деле, Стэна совсем не интересовал Прайм. Его задачу входило уничтожить флот врага. Как только способность Империи вести межзвездную войну будет подорвана, Прайм и любые другие миры можно легко захватить, изолировать или просто не обращать на них внимания». Это будет, как подсказывала ему интуиция и анализ, сделанный штабом, очень трудное сражение. По предварительным прикидкам, получалось, что на данном этапе силы мятежников имеют некоторое преимущество. 61% против 39% в пользу стена. Предполагаемые потери должны были составить не менее 35% сил мятежников. Однако кровь становилась единственным аргументом. Казалось, другой альтернативы нет. Что ж, так тому и быть. «Значит, предатель двинул свои войска», — промолвил вечный император. Что-то, отдаленно напоминающее улыбку, тронуло его губы, а потом исчезло. «Да, сир», — ответил адмирал Декорт, — «согласно вашим предсказаниям и прогнозам компьютеров». Декорт был одним из семи помешанных на компьютерах адмиралов, о которых Imperial Times написала, что они ушли в добровольную отставку. В действительности, адмиралов собрали специальную группу, которая под руководством вечного императора надлежала определить стратегию вооруженных сил империи. Конечно, их истинная роль останется тайной для всех, Ни один из семи адмиралов никогда не позволит себе упомянуть, что окончательное уничтожение предателя Стена было делом их рук, а не результатом гениального предвидения Вечного Императора. Они были преданными вояками. К тому же самоубийство их никогда не привлекало. Адмирал Декорт не испытывал радости от того, что события развиваются именно так, как они и предполагали. «Каковы прогнозы?» – спросил Вечный Император. 51% в пользу Империи. Неужели? Властитель был явно удивлен. Да, сир, слишком многие части Имперского флота не имеют настоящего боевого опыта. Я приказал провести тайную мобилизацию несколько месяцев назад. Декорт промолчал. Даже Вечный Император не в состоянии создать новые боеспособные флоты простым возложением рук. Предполагаемые потери... «Более 70%!» «Долгая тишина!» «Приемлемо!» Декорт облизнул вдруг пересохшие губы. Его выбрали из-за того, что он считался лучшим дипломатом среди семерки адмиралов-технократов. «И еще, Сир, у нас есть две отдельные программы. Мы не можем на них полагаться полностью, но они предсказывают, что с вероятностью более 80% предатель Стэн должен погибнуть». «Ну, в этом сражении. И, и вы тоже». Император застыл в неподвижности. «Сир!» Никакой реакции. Лишь через некоторое время Вечный Император негромко произнес. «Благодарю вас. Вы свободны». Корабли, разведчики, потом истребители и легкие крейсеры сошлись между галактиками в кровавом бою. Суда лавировали, выпускали снаряды, взрывались и погибали. Потери оказались гораздо более серьезными из-за того, что обе стороны не ожидали встречи. «Значит, этот ублюдок заманил нас в ловушку!» – прошипел Стен. «Ну, я не стал бы утверждать», – ответил Фрейстан. «Однако император, надо отдать ему должное, подготовился к встрече с нами». Килгур ужасно расферепел. «Шкипер!» – взорвался он. «Я не пойму, что случилось с нашей разведкой!» «Кое-кого мне придется поджарить себе на завтрак, попозже. Сейчас развлекаться некогда, ситуация такова. Император успел мобилизовать флот, понятно. Это почти полная катастрофа, если только Император, что очень вероятно, не думает то же самое. Однако я не могу утверждать, что это правильный прогноз». «Ну, давай дальше», — сказал Стэн. «Мы покончим с этими кретинами». «Больше 80% всего имперского флота никогда не вернется домой. Но и нам придется заплатить. 75% наших кораблей погибнет. Это будет чудовищная бойня, приятель. Кроме того, мы почти наверняка прикончим самого императора. И примерно с такой же вероятностью погибнем сами». Стэн кивнул. Он продолжал смотреть, уже ничего не видя, на экраны, где ряд за рядом шли цифры. Итак, он, скорее всего, погибнет в этом сражении среди звезд. Ладно, Стэн был удивлен, что способен так спокойно принять этот факт. Во всяком случае, он довольно успешно себя обманывал. Оставалось утешаться тем, что Вечный Император тоже погибнет, и имперские силы будут уничтожены. Однако со временем флот можно отстроить заново, в особенности, если... Тут он полностью полагался на то, как Хейнс трактовала невероятную теорию Махоуни. Император вернется. А потом снова займет трон, потому что никто, кроме него, не знает, как добывать АМ-2. Император будет отсутствовать по меньшей мере три, а может быть даже шесть земных лет. За это время цивилизованный мир еще больше погрузится в хаос. А потом на сцене вновь возникнет этот безумец, Бивая направо и налево, чтобы вернуть свое королевство. Пятый всадник Апокалипсиса: Сколько времени пройдет до следующего восстания? Восстание, которое будет направлено не на то, чтобы новый босс заменил старого, не такое, как Танская война или мятеж Мюллера до нее. Стена дал необходимые приказы, а потом уединился в адмиральских покоях Победы. Повстанцы должны занять оборонительную позицию. Он не может и не станет устраивать чудовищную, бессмысленную бойню. Во всяком случае, при таком раскладе, когда он не уверен в том, что сможет навсегда уничтожить отвратительную опухоль, которая называет себя Вечным Императором. Нет, если возникнет необходимость, они могут отступить, перегруппироваться, придумать новую стратегию или в худшем случае последовать примеру бесчисленных освободительных движений прошлых столетий. Сложить оружие, уйти в подполье, а когда обстоятельства изменятся, предпринять новую попытку. Проклятие, подумал Стэн. Если дело обернется именно так, я могу исчезнуть. Сменить лицо, имя, а потом попробовать еще один раз. Еще один раз сам. При помощи бомбы или снайперской винтовки. Я не сдамся, пообещал себе Стэн. Но сейчас необходимо сделать все, чтобы сохранить жизни тем существам, которые пошли за мной. Нужно отказаться от борьбы, отступить. Занять выжидательную позицию. Других вариантов нет. Стэн подумал о спирте или стреге. Нет, не годится. Он откинулся на спинку кресла и бездумно уставился на экран, где в калейдоскопе гиперпространства мелькали звезды. Секунды, минуты, часы... Столетия спустя коммуникатор вывел его из задумчивости. Стэн нажал на кнопку и собрался уже зарычать. Последний момент передумал. На экране возник Алекс, лицо и голос которого ничего не выражали. «Мы получили сигнал от имперских сил», — сказал он, сразу переходя к делу. «Направленный луч!» Фрестон утверждает, что эта чистота зарезервирована только для Императора. «Победа» — один из немногих кораблей, способных принимать подобные сообщения. Ты ведь помнишь, император построил этот корабль для себя? Известно, откуда идет сигнал? Нет, Стэн. Во всяком случае, не с какого-то разведанного мира. С корабля, так я думаю. С имперского корабля. И передача идет открытым текстом. Видеосигнал и звуковая запись. И еще... «Там говорится, что ты должен лично просмотреть сообщение». Стэн собрался было приказать, чтобы послание перевели к нему на экран, но потом передумал. «Нет, даже в такое время, перед самым штурмом, Вечный Император мог передать какую-нибудь ерунду, а потом пустить слух, что сообщение содержало тайные инструкции Императора одному из двойных агентов». «Подожди», — решился Стэн, — «я сейчас приду в рубку управления. Выведи сообщение на главный экран». «Босс, ты уверен?» «Да, черт возьми! Я уже слишком стар, чтобы играть в игры! Все!» На экране возник Вечный Император. Он стоял один на командном мостике огромного боевого корабля. «Дюрер?» На Императоре была черная как ночь, форма, с золотым знаком на груди, буквы АМ-2 поверх элементов атомарной структуры антиматерии. «Это сообщение предназначено для Стэна и только для него!» Здравствуй. Когда-то ты был моим самым верным слугой. Теперь стал моим самым главным врагом. Я не знаю почему. Мне казалось, ты прекрасно служил империи, поэтому я дал тебе возможность управлять и повелевать, предполагая, что это принесет пользу. Очевидно, я ошибался. А еще к своему величайшему огорчению я заметил, что некоторые из моих подданных «Считает, будто я их не замечал и обошел своими милостями, несмотря на все мои попытки помочь им в трудные времена. Я мог бы поспорить и попытаться показать страшную картину хаоса, который ждет нас всех. Но не стану этого делать. Возможно, кое-кто из моих сатрапов действительно тиранил народы, прикрываясь моим именем, тогда как я всегда старался обеспечить максимальной выгодой все существа» людей и инопланетян, установить царство мира и справедливости, которое, будь на то добрая воля моих граждан, длилось бы до конца времен. «Живые существа», — продолжал император, — «многие из них были моими верными подданными, погибли. Погибли во время убийственных войн, о которых история забудет упомянуть даже в примечаниях. А я предлагаю решение, с которым никто не в силах поспорить». Ты, Стэн, утверждаешь, будто мое правление авторитарно. Более того, что я диктатор. Очень хорошо. Я предлагаю тебе разделить со мной правление. Не в качестве соправителя, потому что ты или те, с кем ты поднял восстание, посчитают мои намерения дешевой попыткой тебя подкупить. Нет, я предлагаю полное разделение власти между мной, парламентом, тобой и любыми твоими представителями. В той форме которую мы найдем наиболее разумной и справедливой. Дабы избежать кровопролития, я предлагаю немедленное перемирие. Оно будет совсем коротким, чтобы ни та, ни другая сторона не могла утверждать, что противник использует передышку к своей выгоде. Мне кажется, две недели по земному исчислению оптимальный срок. По истечении этого времени мы с тобой встретимся. Каждый из нас пригласит с собой своих лучших советников и союзников, чтобы мы могли подготовить почву для будущего процветания империи. Я предлагаю Сейличи лучшего места встречи не придумать. Манаби – самая уважаемая раса во Вселенной, известная своей объективностью, любовью к миру и постоянным нейтралитетом. Я буду просить прославленного дипломата Сера Эку – выступить в качестве главного посредника в наших переговорах. Я обращаюсь к тебе, Стэн, как к честному человеку. Прими мое великодушное предложение. Теперь только от тебя зависит, прольется ли кровь невинных». Экран потемнел. На капитанском мостике Победы все заговорили одновременно. А потом смолкли и повернулись к Стэну. «Вот сукин сын!» – подумал он. «Поимел нас. И никакого выхода. Никакого».